Глава девятнадцатая. Регина. Я недоуменно глянула на Станисласа и засмеялась. «Что? Какой магии О чем ты, друг мой впечатлительный?» выдавила сквозь смех. Правда, когда услышала от него категоричное «Регина, раздевайся», смеяться расхотелось. Я опасливо отодвинулась в самый угол кареты, подальше от глядящего на меня странными глазами демона. У него что, помутнение рассудка на почве чего-то? Не знаю, что его так нахлобучило, но явно не в себе, товарищ. «Регина, я не шучу. Мне надо осмотреть твою спину. Тебе придется расстегнуть платье, и немедленно мы вот-вот приедем». «Станислас, ты сам себя слышишь?» «Я приготовилась защищаться». Потому что рогатый красавец пересел на мое сиденье и уже тянул в мою сторону руки. «Расслабься, Регина, ты не в моем вкусе. Приставать не буду». «Ох, даже стесняюсь спросить, кто в твоем вкусе, Станиславчик?» «Брюнеты, блондины, атлеты или наоборот?» «Изящное эфемерное создание». Не удержалась от капельки яда. «Если таким образом ты намекаешь на мои нестандартные предпочтения, то мимо, Региночка». «Это лично ты не в моем вкусе. Я люблю дам покладистых, щедро одаренных во всех смыслах и приветливых. А ты?» «Посмотри на себя, на кого ты похожа». «Станисла, сможешь мне зубы не заговаривать?» «Раздеваться все равно не буду». «Тем более мы, кажется, приехали». Выпалила с облегчением, когда поняла, что карета уже какое-то время стоит неподвижно. «Что-то неладное с красавцем происходит. То в использовании магии меня обвиняет, то раздеться требует. Похоже, в целях безопасности лучше не оставаться с ним наедине». Станислас выглянул в окошко и выругался «Безелово семя! Да чтоб его!» Потом мрачно уставился на меня и приказал – «Регина, когда выйдешь из кареты, мою руку и своих лапок не выпускаешь. От меня ни на шаг не отходишь, ни с кем не разговариваешь. Только улыбаешься и киваешь, поняла?» И добавил, чтобы уж совсем меня доконать. «У нас проблема, ящерка моя, и я пока не знаю, как ее решить. Говорила тебе, разворачивай карету. Сидели бы сейчас в твоем дворце, кофе пили. И ни о чем не переживали». Зашипела я, мгновенно ему поверив. «Что-что, а скорое появление проблем в моей жизни я чувствую буквально спинным мозгом». И сейчас был такой момент. По позвоночнику потянуло неприятным холодком, и под правой лопаткой нестерпимо зачесалось. Верный признак грядущих неприятностей. Я согнула руку и попыталась достать зудящее место». Чем тут же воспользовался демон, подсел вплотную ко мне и начал оттягивать вырез платья на спине, заглядывая в его глубины. Я задергалась, пытаясь отпихнуть наглеца, да куда мне с ним силой мериться. Станислас меня одной рукой весьма крепко прижал к себе, а второй полез внутрь моего платья. И, конечно, ровно в этот момент... Двустворчатые двери-кареты торжественно распахнулись на всю ширину. Перед дверцей, с вытянутой вперед рукой и открытым ртом, застыл пожилой мужчина и оторопело смотрел на нас с прикемнейшим. «Да, неловко вышла Представляю, сколько теперь будет обо мне разговоров во дворце. Еще и с отбора могут попереть за несоответствие моральному облику королевской невесты». Отбор и королевский дворец сейчас для меня, пожалуй, единственное место, где я могу раздобыть информацию, как вернуться домой. Заодно обзавестись знакомствами, которые мне в этом помогут. На Станисласа надежды в этом деле никакой. Он, судя по всему, заинтересован задержать меня в этом мире подольше. Понять бы еще, зачем ему это. Рогатый, наконец, вынул руку из моего платья и, как ни в чем не бывало, объяснил. «Регина, выходим из кареты и ни шагу от меня, иначе расстрел через повешение. Мне кажется, я этот мир уже ненавижу. За три дня, что я здесь нахожусь, толком ничего интересного не увидела. С волшебством не познакомилась, нигде не побывала. Зато встретилась с подлостью, обманом и провела немало времени в компании властных мужиков, которые только и делают, что манипулируют, командуют». и пытаются использовать меня в своих мутных целях. Хорош, мир, ничего не скажешь. М -м, чтоб тому, кто меня сюда перенес, икалось с утра до ночи. Ик! Подпрыгнул на сиденье Станислас. Ик! Да твою ж! Ик!